Глава 23 Йондал и Шуден оба настояли на том, чтобы сопровождать принцессу. Старый граф не спускал руки с рукояти меча. Он всегда носил на поясе клинок, несмотря на мнение Орелонского двора об оружии, и рассматривал и провожатого и эскорт из элантрийских гвардейцев с равной долей подозрительности. В свою очередь гвардейцы изо всех сил притворялись невозмутимыми, как будто посещение Элантриса считалось в их среде ежедневной прогулкой. Но Сарин прекрасно ощущал их страх. Поначалу все до единого воспрепятствовали ее плану. Казалось немыслимым, чтобы принцесса отправилась в недра на встречу с тамошними самозванными правителями. Старин же упорствовала желание наглядно доказать, что древний город не представляет опасности. А если начать дрожать при первом посещении, то как потом уговорить дворян войти в Элантрийские ворота? «Мы почти пришли!» – раздался голос провожатого. Высокий стройный мужчина пришелся бы вровень сарин, будь на ней сегодня каблуки. Серые пятна на его лице казались более светлыми, чем у прочих халандрийцев. Но то ли он отличался более бледной кожей, то ли попал в проклятый город недавно. Принцесса не знала. Душа вода, его овальное лицо могло бы считаться симпатичным, и он явно не принадлежал к простонародью. Его походка и осанка выдавали привычку гордо держать себя. Хотя он исполнял роль простого посланца, сарин решила, что провожаты... Один из доверенных помощников элантрийских главарей. – Как тебя зовут? – нейтральным тоном спросила она. Он принадлежал к одной из трех банд, которые, по сведениям Эйша, правили городом на правах захватчиков и насильно подчиняли своей власти новичков. Он ответил не сразу. – Меня называют Духом. Наконец произнес он. – Подходящее имя, – подумала принцесса. – Для человека, от которого остался только призрак былого. Они приближались к стене большого здания. По словам Духа, в нем когда-то размещался университет. Сарин критически оглядела по стройку. Как и весь город, ее покрывала вся та же странная буро-зеленая слизь. Хотя в лучшие времена университет выглядел величественно, сейчас он сливался с прочими развалинами. Их провожатый вошел внутрь, а принцесса замялась перед дверьми. Ее не отпускало подозрение, что верхний этаж вот-вот рухнет им на голову. Она обменялась взглядом с Эондалом. Граф тревожно оглядывался и задумчиво потирал подбородок. Наконец он передернул плечами и кивнул. Казалось, он пришел к той же мысли. Не отступать же, если мы зашли так далеко. Так что, стараясь не обращать внимания на просевший потолок, сарин проследовала внутрь во главе с сгрудившиеся вокруг нее свиты из друзей охраны. К счастью, вглубь здания их не повели. У дальней стены первой же комнаты ожидала группа эландрийцев, чьи темнокожие лица почти сливались с погруженной в полумрак обстановкой. Двое стояли на обломках стола, что возвышало их над остальными на несколько футов. «А Анден?» – спросила принцесса. «И карата», – ответила со стола вторая фигура. Сарин сразу узнала в ней женщину, хотя лысая голова и морщинистое лицо ничем не отличались от прочих. «Чего тебе от нас надо?» «Мне говорили, что вы двое враги», – подозрительно нахмурилась Сарин. «Недавно мы осознали выгоду сотрудничества друг с другом», – ответила Андон. Он оказался невысоким мужчиной с осторожным взглядом и усохшим лицом, немногим похожим на грызуна. Напыщенная, переполненная собственной значимостью манера держаться соответствовала ожиданиям Сарин. «А где Шаор?» – карато улыбнулась. «Одна из вышеупомянутых выгод. Мертв?» А Анден кивнул. «Теперь Эландрисом правим мы. Чего ты хочешь, принцесса?» Сарин замешкалась с ответом. Она собиралась сыграть на разногласиях между тремя вожаками. Перед объединенными врагами придется вести себя по-другому. «Я хочу вас подкупить», – прямо заявила она. Элан Трикова просительно приподняла бровь, но коротышка возмущенно запыхтел. «На что нам твои дары, женщина?» старин часто приходилось играть в подобные игры, и она распознала маску человека, непривычного к большой политике. Во время дипломатических миссий она встречала похожих людей дюжинами, и они чертовски ей надоели. «Послушай», – произнесла принцесса, – «будем откровенны. Вряд ли вы умеете вести переговоры, так что не станем тратить время». Я хочу принести ландрийцам еду, а вы собираетесь помешать мне, потому что такой дар ослабит ваше влияние в городе. Сейчас вы наверняка пытаетесь придумать, как взять в свои руки контроль над тем, кто получит мои приношения, а кто нет. Мужчина заёрзал, и Сарин улыбнулась. Поэтому я собираюсь дать вам взятку. Что вы хотите за то, чтобы беспрепятственно пустить жителей к нашим дарам? А Анден выпучил глаза, не зная, что сказать. А вот и ответила без раздумий. У тебя есть на чем записать наши требования? «Есть!» Принцесса жестом приказала Шудену достать бумагу и угольный карандаш. Список оказался пространным. Гораздо длиннее, чем ожидала Сарин, и включал в себя множество странных вещей. Девушка думала, что главари потребуют оружия или золото. Но выдвинутые каратые требования начинались тканью. Потом перечислялось несколько сортов зерна, обработанные листы железа, доски, солому и заканчивались маслом. Вывод становился ясен. Власть в Элантрисе основывалась, не носили ли богатстве, но на предметах жизненной необходимости. Сарин без пререканий согласилась с требованиями. Если бы она имела дело с одним Аанденом, принцесса бы оспорила количество, но Карата произвела впечатление прямолинейной, несгибаемой женщины, которая вряд ли терпеливо отнесется к попытке поторговаться. «Это все?» – спросила Сарин, пока джин доски барон записывал последнюю просьбу. «На несколько дней хватит», – ответила Элантрийка. Принцесса презрительно посмотрела на нее. «Прекрасно, но я выдвигаю одно условие. Вы никому не запретите проходить на площадь. Правьте как тираны, если вам так угодно, но пусть люди страдают с набитыми желудками». «Даю слово», — заверила ее Карата. «Я никого не стану удерживать». Сарин кивнула, давая понять, что встреча закончена. Карата выделила провожатого на обратный путь. На этот раз им оказался не дух. Он остался позади, когда принцесса кидала здание... Как раз приближался к двум самозванцам. «Я хорошо сыграл, господин», — спросил Марыш. «Прекрасно», — ответил принц с удовлетворением, наблюдая за удаляющейся девушкой. Ювелир смущенно заулыбался. «Я старался, господин. У меня мало опыта в актерском мастерстве, но думаю, что мне удалось изобразить решительного, внушающего страх правителя». Рауден поймал взгляд Карате. Обычно хмурая женщина изо всех сил сдерживала смех. Склонный к напыщенности, мастер сыграл великолепно. Он не был ни решительным, ни грозным. Люди за стенами Элантриса считали город местом угнетения, над которым властвуют жестокие, вороватые главари. Марош и Карата показали именно то, чего ожидали принцесса и ее свита. «Она что-то заподозрила, Сюл!» – заметил Голодон, выходя из затененного угла комнаты. «Но ей не надо догадаться, что именно», – откликнулся принц. – Пусть она лучше подозревает, что Анден с Каратой пытаются ее обмануть. Это не принесет нам вреда. Бьюлл покачал головой. Мутный свет заиграл на его лысине. – Но зачем? Почему ты не хочешь показать ей часовню, показать, кто мы на самом деле? – Я бы не против, дружище, но мы никому не должны открывать наш секрет. Орелонцы терпят Эландрис потому, что его жители – жалкие калеки. Стоит им прознать, что мы пытаемся построить крепкое общество, и их страхи снова живут. Одно дело терпеть кучку стонущих прокаженных, «Но город, населенный организованными монстрами, это совсем другое». Карата молча кивнула. Вечный скептик Галадон покачал головой, не зная, что и думать. «В любом случае, она очень решительно настроена, Кола!» В конце концов, произнес он. «Это уж точно!» Согласился принц с улыбкой, он добавил. «И кажется, я ей понравился». «Она думает, что ты лакей при одном из главарей», заметила Карата. «Чему тут нравится?» «Верно, и все же, на мой взгляд, следует добавить к соглашению пункт, где говорится, что я буду присматривать за раздачами. Принцесса производит впечатление человека, который ничего не делает попусту. И неизвестно, что толкнуло ее на решение провести Кручину здесь, в Алантрисе. Нам следует не спускать с нее глаз». «Все прошло неплохо», – произнес Йонделл. Он наблюдал, как исчезает в дебрях Алантриса их провожатые. «Вы легко отделались», – согласился шудан Затребованные ими вещи можно найти без лишних хлопот. Сарин кивнула и рассеянно погладила борт тележки. Ненавижу иметь дело с такими людьми. Возможно, вы судите их слишком строго, сказал молодой барон. Они показались менить ранами, а скорее людьми, которые стараются выжить в трудной ситуации. Принцесса покачала головой. Вам следовало слышать, что рассказывал о городе Эйш. Часовые говорят, что когда приводят новичка, банды бросаются на него как акулы. Та немногояснит, что попадает в город... «Отбирается главарями, а остальных заставляют существовать на грани голодной смерти». Шудан приподнял брови и глядел солдат элан гвардии. Они лениво облокотились на копья и с интересом наблюдали, как дворяне разгружают повозку. «Ладно», <свят> – произнесла принцесса. Она залезла в повозку и протянула джин ящик с овощами. «Возможно, на их слова не стоит полагаться, но доказательства находится перед нашими глазами». Она указала на толпящихся в переулках истощенных людей. Поглядите в их пустые глаза, испуганные лица. Они живут в страхе. шудан я видела таких же крестьян во Фьердене, Хровеле и других местах. Я знаю, как выглядят угнетённые. Не спорю, согласился барон, принимая ящик. Но главари выглядят не лучшим. Может, статься они не угнетатели, а также угнетённые. Госпожа, мешался Йондл, когда Сарин подняла второй ящик. Будьте добры, спуститесь в повозки, позвольте нам заняться разгрузкой. Вам не пристало заниматься тяжёлой работой? «Со мной ничего не случится», — принцесса передала ему ящик. «Я не зря отправилась в Элантрис без слуг. Я хочу, чтобы вы приняли участие в деле, включая вас, милорд», — добавила она кивком и указала на эхо, на которое отдыхал в тени у ворот. Толстый граф вздохнул, поднялся и вышел на солнечный свет. Для ранней весны день выдался неожиданно тёплый, и солнце палило нещадно, но даже его жар не мог высушить вездесущую элантрисскую слизь. «Надеюсь, вы по достоинству оцените мою жертву, Сарин», — пробормотал Эхан. «Здешняя грязь безвозвратно испортила мой плащ». «Так вам и надо», — ответила девушка, поднимая ящик с вареным картофелем. «Я советовала одеться попроще». «У меня нет чего-то попроще, дорогая», — граф с надутым видом принял из ее рук ящик. «Ты хочешь сказать, что там антия на свадьбе не у Дэна стоила денег?» — со смехом спросил приблизившийся Ройл. «Я даже не знал, что в природе существует подобный оттенок оранжевого». Граф молча сколобился и потащил свою ношу к переду повязки. Сарин не делала попыток приставить Ройла к разгрузке, да тот и не выражал желания помочь. Несколько дней назад кто-то из придворных заметил, что пожилой герцог прихрамывает, и двор охватила волна сплетен. В большинстве они сводились к тому, что Ройл упал, вставая с кровати. Подвижность и живая натура герцога порой заставляли окружающих забыть о его возрасте. Сарин втянулась в работу, передавая в протянутые руки ящики, и не заметила, когда к помощникам присоединился еще один. Она потянулась за остатками провизии, и ее взгляд упал на готового принять тяжесть человека. Принцесса от удивления едва не уронила ящик. «Ты?» – вырвалось у нее изумленное восклицание. Предстаившийся духом, Эландриес улыбнулся и перехватил из ее рук груз. «Я все гадал, когда же вы меня заметите. И как долго?» «Около десяти минут. Я пришёл как раз к началу разгрузки». Дух отошёл и поставил ящик в штабель к остальным. Сарин осталась онемело стоять на задке повозки. Должно быть, её смутила тёмная кожа, и она приняла его за Шудена. Многозначительное покашливание вывело принцессу из оцепенения. Йонделл ожидал следующего ящика. Она поспешно вернулась к работе. «Как он здесь оказался?» – спросила Сарин, опуская ящик в протянутые руки Йонделла. Он утверждает, что господин приказал ему наблюдать за раздачей. Судя по всему, Аанден доверяет вам не больше, чем вы ему. Сарин выгрузила два последних ящика и спрыгнула на землю, но поскользнулась на склизких булыжниках, скрикнула и замахала руками, пытаясь восстановить равновесие. От падения ее спасла пара сомкнувшихся наталии сильных рук. «Осторожнее», – предупредил дух. «К ходьбе по элентрийским мостовым надо привыкнуть». Принцесса вырвалась из его объятия. «Благодарю». Пробормотала она неприязненным тоном. Дух вопросительно приподнял бровь и отошел к группе орелонских лордов. Сарин вздохнула, потирая локоть. Его прикосновение оказалось удивительно нежным. Она встряхнула головой, чтобы рассеять игру воображение. Впереди ждали более важные дела. Белантрийцы не решались подойти к повозке. Почти полсотни жителей сгрудились в закоулках, подобно стае пугливых птиц. Некоторые казались совсем детьми, но большинство принадлежали к одному и тому же неопределенному возрасту. Морщинистые лица делали всех похожими на старого герцога Ройла, и никто не сделал ни шага к ящикам с едой. «Почему они не подходят?» – непонимающе спросила сарин «Они боятся», – ответил дух, – «и не верят своим глазам. Такое количество съестного кажется им миражом, жестким обманом, который сотни раз преподносило им воображение». Он говорил мягко, и принцессе слышалось в его голосе сочувствие. Он совсем не походил на тирана Самодуре. Дух нагнулся и выбрал из одного из ящиков репку. Бережно поднял на ладони и смотрел на нее, как будто не верил в существование подобного чуда. В его глазах полыхал голодный огонь, как у человека, который не наедался досыта уже много недель. Сарин пронзила мысль, что этого лентрица голод мучает наравне с прочими, несмотря на привилегированное положение. И он только что терпеливо помогал разгружать дюжину ящиков с едой. Дух наконец поднёс репу к рту и откусил кусочек. Сочная мякоть захрустела на зубах, и Сарин чётко представила себе терпкий, горьковатый вкус. Но судя по блаженному выражению на лице, Элан-Триец в жизни не пробовал ничего вкуснее. Его пример придал храбрости остальным, и голодная толпа ринулась вперёд. Гвардейцы вскинулись, моментально окружили Сарин со свитой и угрожающие ощетинились пиками. «Оставьте у ящиков свободное место», – приказала принцесса. Солдаты расступились Жители подходили поодиночке. А Сарин с придворными стояли за ящиками и клали в боязливые руки еду. Даже Эхан перестал ворчать, отмеряя продукты в суровом молчании. Принцесса видела, как он отдал мешочек маленькой девочке с лысой головой, чьи губы пересекали морщины. девочка заулыбалась с невинной радостью и бежала эхо на мгновение замер потом продолжил работу получается с облегчением пронеслось в голове у сарин если даже толстого графа тронула судьба ээлландтрицев то у нее есть надежда открыть глаза всему двору пока не работали принцесса заметила что дух держится в хвосте толпы он наблюдал за ней задумчиво взявшись за подбородок и казался озабоченным но почему что его тревожило Заглянув ему в глаза, Сарин открыла для себя правду. Перед ней стоял Нила Кей. Он был одним из главарей, но по какой-то причине решил скрыть свое положение. Так что девушка поступила так же, как всегда, когда от нее что-то скрывали. Она попыталась сразу узнать секрет самостоятельно. «С ним что-то не так, Айш", заявила Сарин. Они стояли на подъездной дорожке и наблюдали, как пустая повозка отъезжает от дворца. Не верилось, что после тяжкой работы удалось раздать еду только на три обеда. Завтра к полудню она закончится, если, конечно, ее не съели уже сейчас. «С кем, госпожа?» Сион наблюдал за раздачей провизии со стены, бок о бок с Яденом. Конечно, он рвался сопровождать принцессу, но она ему настрого запретила. Эйш оставался ее главным источником информации о Балантрисе и его правителях, и Сарин не хотела, чтобы их видели вместе. «С нашим провожатым?» – пояснила девушка и медленно двинулась по завешенному гобеленами проходу королевского дворца. По её мнению, Ядан чересчур увлекался гобеленами. «Человеком по имени Дух?» Сарин кивнула. «Он делал вид, что выполняет приказы повелителя, но он отнюдь не слуга. Во время переговоров Аандан постоянно поглядывал на него, как будто ожидая подтверждения. Как ты считаешь, могли мы ошибаться с главарями?» «Возможно, госпожа», — признался он. «Но и с которыми я разговаривал, назвали их без запинки». Я слышал имена Караты, Андене, Шаора десятки раз. Никто не упоминал о духе. Давно ты с ними разговаривал в последний раз? Сейчас меня больше интересует Элантрийская гвардия». Эйш отплыл в сторону, давая дорогу бегущему гонцу. Люди обычно относились к Сионам настолько равнодушно, что любой слуга на его месте давно бы обиделся. Эйш не жаловался и даже не запнулся. Элантрийцы не выражали желания говорить о них госпожа. Только называли имена. А вот гвардейцы не стесняются во мнениях. Им нечем заняться, разве что только понаблюдать за городом. Я приложил их рассказы к узнанным именам и все пересказал вам». Сарин замедлила шаг и прислонилась к мраморной колонии. «Он что-то скрывает». «О горе!» – проворчался он. «Госпожа, вам не кажется, что вы слишком много на себя взвалили?» Вы решили схватиться с джерном, освободить придворных дам от мужского владычества, спасти финансовое положение Орелона и накормить и лантрийцев. Может, стоит оставить обман этого человека нераскрытым? – Ты прав, – согласилась принцесса. – У меня и так много дел, чтобы тратить время на духа. Поэтому им займешься ты. Эйш вздохнул. – Возвращайся в город, – продолжала Сарин. – Не думай, что тебе придется забираться вглубь, многие лантрицы шатаются неподалеку от привратной площади. Расспроси духи, посмотри, сможешь ли узнать побольше о перемирии между Каратой и Анденом? – Хорошо, госпожа. – Я начинаю сомневаться. Вдруг мы составили об Элландрисе неверное представление? – Не знаю, госпожа, это жестокое место. Я лично видел несколько страшных случаев и наблюдал за последствиями многих других. Каждый житель страдает от каких-то ран, и судя по их стонам, ранения очень серьезные. Должно быть, они постоянно сражаются друг с другом. Принцесса Россина кивнула. Она никак не могла выбросить из головы духа и то, что он ни капли не походил на жестокого варвара. Он помог дворянам чувствовать себя свободнее. Влился в беседу, как будто над ними не висело проклятие, и вовсе не они заперли его в городе. Под конец он почти начал нравиться принцессе, хотя она беспокоилась, что дух всего лишь играет с ней. Так что Сарин постаралась держаться равнодушной даже с холодком, напоминая себе, что многие тираны и убийцы на первый взгляд кажутся дружелюбными, но сердце подсказывало ей, что дух ведет себя искренне. Он что-то скрывал, как и все мужчины, но он действительно желал помочь Эландрису, и по неизвестной причине его волновало, какое мнение составит о нем Сарин. Подходя наконец к своим комнатам, принцесса убедила себя, что ее нисколько не заботит, какое дух составил о ней впечатление.